Глава вторая. Я остановился в дверном проеме, глядя на мутантов. Они все так же спали, издавая во сне всякие звуки, и поры не только ртом. Мне крайне не хотелось изображать из себя балерину, но все же пришлось. Я стал на цыпочках переступать тела мутантов, слыша, как бухает сердце в груди. У меня от напряжения даже пот выступил на лбу. Эти цифровые существа еще и давай позу менять во сне, словно только меня и ждали. Я так едва не наступил на руку хвостатой дородной женщине с чешуей на лице. И вздумалась вытащить ладонь из под головы и вытянуть конечность вдоль тела. Мне повезло, что я поставил ногу буквально на пару сантиметров левее. У меня в этот миг дыхание перехватило, а сам я замер над женщиной. Но та преспокойно дрыхла, пуская слюни изо рта. Я еще пару секунд постоял над ней, а потом двинулся дальше, отчаянно молясь не угодить в тупик. Вот это был бы поворот. Наверное, если бы разработчики создали такой опасный путь, упирающийся в тупик, то им бы тут же позвонили из ада и пригласили к себе в качестве консультантов. Но все обошлось. Я преодолел комнату и попал в другую, из которой было два выхода. Правда, кое-что все же случилось. Когда я с облегчением миновал последнего мутанта, то на пару секунд обернулся, проверяя все ли спят, а затем удовлетворенно хотел двинуться дальше, Но тут увидел прямо перед собой невысокого, хрупкого детеныша, заросшего бородой по самые глаза и со смешным мясистым носом. Ему бы лапти, и он был бы чистым трехглазым домовым. И вот этот самый домовой, который, видимо, отлучился по зову природы, двинулся прямо на меня, находящегося под воздействием невидимости. оно урезался мне в живот и упал на пол, чавкнув грязью. Все его глаза изумленно распахнулись, а рот открылся для возможного крика. И Аня дал ему заорать, полоснув ядовитым ножом по шее, ожидая, что жертва умрет молча, как во всех боевиках. Но мутант их явно не смотрел. Он громко захрипел, пытаясь зажать рану пальцами, между которыми сочилась кровь. И хрипел парень так громко, что спящие мутанты начали издавать какие-то звуки, явно просыпаясь. Тут уж я не стал дожидаться их полного пробуждения и рванул по комнате, свернув к точке, мигающей на карте. Лишь бы я не ошибся, выбрав это направление. Иначе меня ждет серьезная заварушка. Но пока ничто не предвещало того, что я побежал не туда. Коридор не был перекрыт каким-нибудь хламом, а радиационный фон не превышал тот, что мог бы повредить броню. Правда, за мной нарастал дикий ор состоящий из визга, писка и криков. Ну, будто подралась синя с гусем. Они же не товарищи, и я подумал, что жизнь все-таки циклична. Вот очередной ее виток. Я ведь совсем недавно уже был в роли преследуемого объекта, о чем вспоминал буквально минуту назад. Только теперь мне приходилось мчаться по узкому коридору, чавкая грязью под ногами и перепрыгивая перевернутые стулья, выломанные двери и прочий хлам. А потом я выскочил из коридора, оказавшись в небольшой приемной, где в углу стоял массивный стол а на нем до сих пор были телефонные аппараты, припорошенные пылью. Даже дверь с какой-то табличкой оказалась на месте. Я подергал ручку, но та не поддалась, и тогда мне пришлось плечом высадить дверь. Она влетела внутрь кабинета, словно в нее врезался танк. Ого, каким сильным я стал. Но всех мутантов мне все равно не одолеть, а значит, надо поторапливаться. Я быстро сверился с картой и увидел, что точка мигает прямо на месте кресла, обтянутого потрескавшейся коричневой кожей. Нет, чертежи точно не здесь, а на третьем этаже или на четвертом. Вот прямо над этим местом. Жаль, что я не могу расхреначить бетонный потолок. Да и времени на это у меня нет. Вон уже мутанты показались. Я присел на колено и встретил их шквальным огнем автомата, обратив внимание, что пули стали ложиться гораздо кучнее. Мои маленькие свинцовые подарки впивались в незащищенные тела мутантов, обильно разукрашивая их кровью, принявшиеся лица из ранений. Враги громко зарычали от боли, сотрясая пространство и заставляя дрожать уцелевшие в апокалипсисе стекла, но умирать они не спешили. Их живучести могли бы позавидовать тараканы. Конечно, несколько мутантов рухнули на пол, где скрючились и затихли после предсмертных судорог, но остальные не прекратили свой бег. Поэтому мне пришлось выбить ногами решетку вместе с оконной рамой, а потом зацепиться руками за карниз третьего этажа и подтянуться, грозя рухнуть вниз из-за скользкого после дождя железа. Да еще и кто-то умудрился схватить меня за ботинок, наплевав на то, что я невидим. Похоже, что этот лавкач ориентировался на запах или еще на что-то, данное ему природы или радиации Короче, он как-то сумел схватить меня, а я тут же легнул его свободной ногой, даже не имея возможность глянуть, куда бью. Лупил чисто по ощущениям, надеясь, что голова этого мутанта растет не из жопы. И мне повезло. Я куда-то сильно попал, услышав стон и смачный хруст. Мутант ослабил хватку, прежде чем успел дернуть меня за ногу, что позволило мне подтянуться и забраться на карниз. Я вцепился руками в решетку, не веря своей удаче. А вот мутанты разъяренно орали внизу, высовывая рожи из окна. Вот особенно смелый индивидуум попытался последовать за мной. Я выстрелил в него несколько раз, держа автомат одной рукой, а второй намертво сжав прутья решетки. Поли попали в его перекошенную физиономию с коростой сукровицы. Они прошили череп, расколов затылок, и так на жирную землю попали ошметки его мозгов. Но пример этого мутанта ничему не научил других. Вот еще один решился последовать за мной. Его постигла та же участь, что предыдущего смельчака. Теперь уже два тела лежали на подоконнике, свисая наружу. Из них обильно струилась кровь, смешиваясь с дождевой водой. Но пока вроде бы никто больше не торопился показывать свою рожу. Я, воспользовавшись этим затишьем, быстро отодрал одну сторону решетки от стены, а потом выбил оконную раму и залез внутрь. Здесь оказалась большая комната, где стояли диваны, стулья и несколько столов. Два из них были для игры в настольный теннис. Еще тут были телевизоры и целый шкаф со всякими настольными играми. Все это было покрыто толстым слоем пыли и побелки, осыпавшейся с потолка. Но в том месте, где могли бы лежать чертежи, ничего не было, кроме пола. Опять не туда попал. Похоже, мне так и придется лезть на последний, четвертый этаж. Между тем на карнизе показался особо упертый мутант. Я развернулся и выпустил в него из автомата короткую очередь. Тот болезненно взвизгнул и отправился в недолгий полет, закончившийся приглушенным чавком. Вот ничему их жизнь не учит. Я усмехнулся, а потом вздрогнул, когда дверь комнаты затряслась под чьими-то могучими ударами. С той стороны раздался разъяренный рев. Похоже, что это местные обитатели отреагировали на мое появление. Кажись, я пошел против логики разработчиков, став карабкаться по стенам, а не планомерно проходя каждый этаж, как честный игрок, и сражаться с местными мобами. Наверное, часть лута с прочими плюшками я не найду. Но зато избегу ненужных боев и быстрее закончу задание. Тут осталось-то всего один этаж. Надо вон только сперва завалить еще одного мутанта, который замаячил за окном. Я привычно срезал врага пулями, А сам вылез из комнаты, слышу орёв за почти выбитой дверью, после чего схватился руками за карниз, подтянулся и оказался на нём. Дальше мне удалось довольно быстро выломать из бетона часть решётки и проникнуть в большой кабинет, где был стол в форме буквы «П», компьютер, шкафы с документами и, самое главное, небольшая тумбочка, на которой стоял пустой цветочный горшок. Вот к ней-то меня и вело задание». Чертежи явно внутри, если отбросить безумный вариант, что они в подвале. Я спрыгнул с подоконника и двинулся к тумбочке, уже предвкушая, как отправлюсь в городок. Но тут за моей спиной раздался знакомый яростный рев, вслед за которым что-то сильно толкнуло меня. Я полетел вперед, будто оказался на пути Сапсана. Батарея потеряла сразу несколько процентов заряда, а я кубарем покатился по полу, Врезался в стену, после чего слегка оглушенный вскочил на ноги и увидел трехметровую хреновину на фоне окна. Она была слеплена по лучшим канонам фильмов ужасов. Это существо имело вытянутую голову с огромной пастью, унизанной кривыми зубами. Глаз у нее не было, зато имелся еще один рот, только поменьше. Он располагался на лбу там, где раньше был третий глаз, ведь это мускулистое чудовище когда-то было обычным местным жителем. А вот теперь, помимо уже упомянутых черт, бедолага обзавелся когтями на руках и на ногах. Еще у него имелся длинный ловкий хвост, а само тело было покрыто зеленой склизкой кожей. И что самое печальное, я ему точно не понравился. Монстр заревел, брыжа слюной, а потом рванул на меня, используя передние конечности и задние, а хвост задрал на манер Скорпионьева. Мне удалось сделать несколько выстрелов а затем пришлось прыгать в сторону, чтобы не попасться в лапу мутанта. Тот пронесся мимо меня буквально в метре и даже чуть не задел лапой. Она пролетела в считанных сантиметрах от моего визора. Я снова открыл огонь, отключив бесполезную невидимость и семеня к тумбочке. Пули с грохотом вырывались из дула автомата, ввинчивая с тела монстра, а тот лишь яростно ревел, не обращая внимания на десятки ран, из которых нехотя сочилась густая бледно-красная кровь. Но вот враг ловко развернулся и прыгнул. Да так мощно он сиганул, что сбил меня с ног, оказавшись сверху. Благо, что я вывернулся из-под него, параллельно полоснув по животу ножом, покрытым ядом. Мутант опять заревел, запрокинув уродливую башку к потолку, а затем огрел меня хвостом, уже в третий раз сбив с ног. Я кувыркнулся через диван, попав под стол, где потряс головой. Мне прилетел уже знакомый дебаф, который заставлял кружиться кабинет. Он не так сильно затруднял бой, но все же был чертовски неприятен. А тут еще стол залетел надо мной и отправился в стену, брошенный могучими руками мутанта. Раздался громкий треск, после которого во все стороны брызнули щепки от развалившейся мебели. И теперь монстр решил снова заняться мной. На него почему-то не подействовал яд с клинка. Я не стал ждать, когда он вонзит в меня когти, поэтому нырнул за диван и, не глядя, выпустил еще одну очередь а потом быстро перезарядил автомат. К этому времени я уже понял, что мне не справиться с противником. Уж больно он хорош. Его будто делали под меня. Но посудите сами. Он невосприимчив к яду, и ему нипочем моя невидимость. Похоже, что этого босса сгенерировали так, чтобы я прочувствовал всю сложность императора галактики. Кажись, что я тут и сложу косточки, если продолжу с ним сражаться. Наверное, надо валить отсюда, наплевав на все возможные плюшки. «Так, где там тумбочка?» «Ага, вон она». Я вскочил на ноги и рванул к ней, следя краем глаза за монстром. Тот только что перевернул диван, за которым я прятался, а теперь помчался за мной, пятная кровью пол. Он явно был быстрее меня. Я выпустил в него очередную очередь, прочертившую косую полосу из пулевых ранений на его груди, а тот лишь немного снизил скорость. Тут мне в голову пришла шальная мысль. Я сильно пнул ногой штул, и он угодил в его переднюю конечность. Мутант споткнулся и совсем неграциозно растянулся во весь свой рост. Это позволило мне перенести тумбочку в инвентарь, после чего я подбежал к окну и выпрыгнул. Монстр без раздумий последовал за мной. Я пролетел три этажа и упал точно на одного из тех мутантов, что подставились под мои пули, пока мне приходилось скакать по карнизам. От веса моего тела Изо рта трупа брызнула кровь, еще больше запачкав мою броню. Потом я вскочил и бросился бежать, косясь на монстра. Тот поднялся на ноги и прыгал за мной на трех конечностях, бережно прижимая к груди руку. Его скорость и ловкость заметно упали. И вот тут-то я понял, что есть хороший шанс добить монстра и получить его дорогостоящий труп. Но из здания начали выскакивать рядовые мутанты, и их становилось все больше. Понятное дело, что грохот выстрелов и рев монстра слышали, наверное, все окрестные твари. Вот они и набежали сюда. Короче, так и придется мне линять в город, не получив такой замечательный хвостатый трофей. Я еще немного отбежал от мутантов, а потом активировал перенос. И когда он сработал, то разъяренные местные уже были в пяти метрах от меня. Можно сказать, что я ускользнул прямо из-под их носа. Но спустя миг темноты я уже был в будке. Потом вышел из нее, вытащил тумбочку из инвентаря и открыл ее. Внутри была еще одна дверца, только на сей раз стальная и с кодовым замком. Я разочарованно выдохнул, но точка на карте точно указывала на сейф, значит, чертежи внутри. Осталось вытащить их оттуда. Я сам не сумею этого сделать, так что пусть мучается инцарец. А ось он и так закроет задание. Поэтому я вихрем помчался к квест-стартеру. У меня было не так много времени, чтобы успеть сегодня закончить задание, ведь сейчас уже царила глубокая ночь. Главное, чтобы шим не спал, хотя его можно и разбудить ради такого дела. Впрочем, мне даже будить его не пришлось, ведь когда я добежал до него, то он в свете уличного фонаря ковырялся в бензиновом генераторе, стоя возле стен электростанции. Я тихонько подошел к зданию и за пару метров до инцарца крикнул. «Доброй ночи!» тот вздрогнул от неожиданности и выронил гаечный ключ он упал в грязь вызвав горестный вздох Ишима, который укоризненно глянул на меня кошачьими глазами и проговорил доброй но мур справился с заданием ага только есть небольшая загвоздка протянул я вытащив из инвентаря тумбочку и указав на нее рукой чертежи внутри сейфа открывай мне подобное волшебство пока еще не дано «Хм...» <гург> — хмыгнул тот, глядя на стальную дверцу, а потом кивнул своим мыслям и скрылся в станции. Отсутствовал он недолго, а когда вернулся, то в его руках был плазменный резак. Царец сразу пустил его в дело, аккуратно вырезав замок. Я в это время стоял за его щуплой спиной молился Богу, чтобы чертежи не загорелись. Кто-то наверху услышал меня, и все обошлось. Ишим благополучно отворил дверцу и вытащил изнутри папку потом открыл ее и удовлетворенно кивнул, радостно проговорив. «Молодец, мрррр! Ты справился с последним заданием. Теперь тебя больше ничто не держит в нашем городе. Вот тебе награда, мрррр!» Он перевел мне очки и дал что-то весьма похожее на золотой жетон. Похоже, что это и есть ключ от портала. Я торопливо схватил его двумя пальцами, попрощался, обняв тощего инцарца а затем рванул на круглосуточный базар, где купил боеприпасы. После этого у меня оставалось еще какое-то время, чтобы успеть к порталу. Я ломанулся к нему со всей силы, бесцеремонно снося страдающих бессонницей жителей города. Их было не так много, но все же они шастали по улицам, и двое из них оказались в грязи, повстречавшись со мной. Такой грубый стиль передвижения позволил мне прискакать к трехметровому цилиндру, стенки которого оказались из прозрачного материала, а пол и потолок изобиловали кабелями и проводами. Я подошел к нему и почти сразу увидел, куда совать жетон. Это была обычная приемная щель, вмонтированная в стену портала. Моя рука отправила в нее жетон, и следом передо мной отворилась прозрачная изогнутая дверь. Я вошел внутрь, с недаемой нетерпением, после чего дверка закрылась, а портал загудел, задрожал и замигал огоньками. Дальше меня накрыла темнота, А когда я открыл глаза, то вокруг меня был уже другой населенный пункт и даже другой климат. Жаль, что мне не удалось осмотреться, так как я выпал из цилиндра и уснул прямо на влажной листве, глядя в темное небо, усыпанное мириадами звезд.